Глава 67. Вита. На то, чтобы утихомирить дедушку, мне потребовалось около получаса. Еще минут пятнадцать на то, чтобы переодеться. Куда-либо уезжать не собиралась, но поговорить с Джейсом было необходимо. Понятия не имела, что там напридумывал себе этот оборотень, и откуда он вообще узнал о том, что мы с Олегом общаемся. Честно, я запуталась. Оба говорили мне ужасные вещи друг про друга, и кому верить не знала. Сердцем я, конечно же, выбрала Джейса, но и Олег за эти дни стал мне близок, как друг. Если все слова и действия со стороны Нестерова были лишь игрой, то тогда я — наивная идиотка, которая еще долго будет снимать навешанную лапшу с ушей. Вышла за калитку, но в машину садиться не стала, а демонстративно присела на лавочку и сложила руки на груди. Минут пять Джейс сверлил меня взглядом через лобовое стекло, а потом все же вышел из автомобиля, хлопнув дверцей так, что та едва не отвалилась. «Извини за все эти отметины», — выдохнул, присаживаясь рядом. «На тебе демонический знак, и это вывело меня из себя окончательно. Я не должен был». «Ничего, все нормально», — прервала поток сожаления, потому что сейчас для меня был важен другой разговор. Ненормально, вид! Нихуя нет нормального в наших отношениях! Рявкнул и, уперевшись локтями в колени, уронил лицо на ладони. Изначально все через жопу пошло, но я пытался это исправить как мог. Правда? Только ты не даешь мне шанса. Не хочешь принимать меня таким, какой я есть? Джейс! коснулась мужского плеча кончиками пальцев, и он дернулся так, будто его током шибануло. Я люблю тебя, люблю не только как связанная истинностью оборотка, но и как обычная очарованная сильным, красивым мужчиной девушка. Я стала зависима от тебя, но я не смогу стать счастливой с тем, кто повинен в смерти невинных людей и сверхов. Олег сказал, что говоришь, что любишь меня, сама продолжаешь верить в то, что наплел тебе этот уёбок, или так просто легче загасить в себе муки совести после измены? Рявкнул, подскочив на ноги, а потом устрашающей скалой навис надо мной, облокотившись ладонями о забор. Трахалась с Нестеровым. Или с тем хлыщом, с которым зажималась в Агате. А может, был кто-то еще, а? Отвечай! Да пошел, ты знаешь, куда? Не собираюсь я отвечать на твои дебильные вопросы и оправдываться. Взвизгнула, взбешенная такими обвинениями и хотела уйти но зверь надавил на моё плечо, заставляя присесть обратно. «А что так сладкое? Рыльце в пушку? Или всё же стыдно?» оскалился, максимально приблизившись своим лицом к моему. «Это тебе должно быть стыдно, что ты, как маленький обиженный мальчик, продолжаешь во всех женщинах видеть свою ненаглядную Еву. Я не она, ясно тебе? И мне искренне жаль, что ты так и не смог её простить и забыть». Твоя ревность умиляет, но заметь, не я шлялся по клубам и киношкам, а ты, моя милая. С Евой меня давно ничего не связывает. Спустя десять лет, встретившись с ней, я это окончательно понял. Там, сидя в камере, каждую грёбаную секунду я думал лишь о тебе, моя блондиночка. На пару секунд замолчал и нежно коснулся волос, чтобы, издавая довольное урчание, пропустить их сквозь пальцы. «Люблю тебя». Полюбил с первого взгляда, просто не сразу понял это. Такая красивая, невинная и хрупкая, так отчаянно сражающаяся за свою честь, но в то же время страстная и безумно отзывчивая. Выдохнул и, присев на корточки, уткнулся лбом в моей колени. «Я подыхаю без тебя, Вита. В камере на мне были браслеты, полностью блокирующие зверя» но это нисколько не приуменьшило выворачивающую наизнанку тело тоску. Я далеко не ангел. На мне висит условный срок, который я без сомнения заслужил. Но на моих лапах нет крови невинных людей и сверхов. И уж тем более никогда, ни при каких обстоятельствах я не опустился бы до жестоких опытов над детьми. Джейс, я... Подожди. Позволь мне договорить, а то мы снова начнем ругаться и я не успею сказать то, что должен». В голосе мужчины послышалась обида, но я не стала заострять на этом внимание, а просто начала нежно поглаживать пальцами густые, заметно отросшие волосы на голове любимого, давая ему полностью выговориться. Монолог Джейса был долгим и чем-то похожим на исповедь, отчего мне под конец стало немного неловко. «Я ведь тоже не лучший пример для подражания». За общение с Олегом вообще хотелось себе голову открутить. Конечно, с трудом верилось в то, что Нестеров, которого описывал Джейс, и Нестеров, с которым все это время общалась я, один и тот же оборотень. Но в сознании все же закрались сомнения касаемо честности сыночка мэра. В будущем следует быть более внимательной и осторожной в выборе друзей. После рассказа Джейса я на некоторые ситуации посмотрела под другим углом, И поняла, что вела себя не совсем правильно. Чтобы избежать проблем и окончательно развеять какие-то недосказанности между нами, я тоже решила озвучить все, что творилось у меня на душе и в жизни, с того момента, как я оказалась в стенах мерзкого тартара. «Не волнуйся, сладкая. Как только Дэна выпустит, я переломаю ему руки за то, что он посмел так обращаться с тобой». Крепко стискивая меня в своих объятиях, на полном серьезе выдал Джейс. «Не надо!» Все это в прошлом. Просто скажи ему, что так с девушками обращаться нельзя, даже если они иногда этого заслуживают», — поспешила утихомирить любимого. «И пальцем при этом не забыть пригрозить, да?» — засмеялся и чмокнул меня в нос. «Вита, если один мужчина, желая защитить честь своей любимой женщины, бьет морду другому мужчине, это нормально, пойми. До некоторых только так и доходит нужная информация». «Пообещай, что не станешь ломать Денису ни руки, ни ноги, ни что-либо другое. Пообещай!» Уперлась на своем, на что Зверев недовольно цокнул языком, закатив глаза. «Я ведь не отстану, Джейс, и квартиру смотреть не поеду, и...» «Ладно, шантажистка, обещаю». Засмеялся, подхватил меня на руки и понёс к машине. «Сначала заедем в магазин и купим тебе новый телефон. Потом найдем твоего одногруппника» которого ты тоже не станешь наказывать, да?» Заметив нотки ярости в голосе мужчины, тут же поспешила избавить придурка Смирнова от больничной палаты. «Естественно. Я же, блядь, самый добрый оборотень в мире. Можно хоть на голову мне дерьма наложить. Я все равно улыбнусь и пойду дальше». Рявкнул с рыком, опуская меня на землю. «Не надо делать из мухи слона, Джейс». «Великодушие и умение прощать – это не позорная слабость, а черты характера – достойные уважения». «Что-то не припомню, чтобы всепрощающих слабаков кто-то прям сильно уважал». «Джейс!» все, Вита, я не хочу больше об этом говорить. Иди за телефоном этого Смирнова и поедем уже. И скажи деду, пусть не волнуется. Скоро приедут работники и приведут кухню в порядок». «Спасибо!» Улыбнулась умилённая заботой о Вениамине и поспешила вернуться домой. В животе порхали бабочки, а мир, наконец, приобрел цветные краски. Моя кошка была на седьмом небе от счастья после воссоединения со своим самцом. А я, казалось, снова могу дотронуться до звёзд руками, потому что вокруг всё было космически прекрасно.